Глава, пятьдесят третья. Приглушенный сигнал коммуникатора снова разбудил меня. Я протянула руку и с просонью, не успев подумать, от кого могло быть сообщение, открыла чат. «Доброе утро, моя Дарья. Это потрясающее утро, потому что я лично видел размещенную заявку на тебя», писал Макрон хелан Год -Босгарт. Я поднялась на локтях и потерла глаза, а затем снова взглянула на экран. «Не смей отвлекать тебя от сладкого пробуждения и напишу позже. Уверен, что никто не сможет перебить ставку семьи Босградов. Даже если и появится соперник, я буду бороться до конца. Уже хочу назвать тебя своей женой, моя Дари, Мечтаю о встрече». Горло свело судорогой. Я широко раскрыла глаза и громко-глубоко задышала. Голова закружилась. Комната стала маленькой, стены и потолок надвигались. Я сползла с постели и едва дошла до двери. Я хотела выйти. Мне нужен был воздух. Открыв дверь, я остановилась на пороге. Услышала смех сестер, которые поднимались по лестнице. Через секунду они уже оказались рядом и вереща запрыгали вокруг. Перед глазами помутилось, а шум от визга обеих заполнил до предела. А потом Софья вцепилась мертвой хваткой в мою ногу и повисла на ней. А Мария с кроликом в руках стала прыгать передо мной и дразнить Соней. — Да замолчите вы обе! — крикнула я так громко и грубо, что Софья тут же отползла и поднялась на ноги. А Мария замерла на месте, выронив кролика. А затем сестры попятились и сбежали по лестнице. Тяжело засопев и взглянув под ноги, я схватила кролика за шкурку и с ненавистью посмотрела на него. Я едва сдержалась, чтобы не размахнуться и не швырнуть его вслед за сестрами. Но он висел передо мной такой маленький, жалкий, даже не трепыхался и доверчиво смотрел голубыми глазками бусинками. Я еле разжала пальцы и опустила бедное животное на пол. Он продолжал смотреть на меня, но не двигался с места, будто загипнотизированный. Вместе с тяжелым выдохом сопения после сообщения Босгарда прошло. Я прислонилась к стене плечом и умыла лицо руками. Стало так тошно от того, что собиралась выместить злость на невинном существе. Придя в себя... Я вернулась в комнату и закрыла дверь. Тр мне нужна я. Дрожащими пальцами написала я в чат Хворостовой. Лада явилась через полчаса. Сонная, растрепанная и взволнованная. Родители как раз выводили сестер из дома. «Лада, как твоя стажировка?» Поинтересовалась мама, целуя ее в щеку. «Спасибо, Алана, все отлично. Выходной едем в латук?» «Конечно, самый сезон для купания», — ответил папа. Я мрачно проводила родителей и сестер, которые с опаской оглядывались на меня, и втянула Ладу в холл. «Что стряслось?» Сделала страшные глаза Лады и без церемоний свернула в столовую, чтобы сделать себе бодрящий сок. Я молча протянула ей коммуникатор, села за стол и уронила голову на руки. Лада прочитала сообщение от Босгарда и села рядом. Не знаю, что на самом деле страшнее. Увидеть, что делали с Люмин, или понимать, что тебя саму может постигнуть участи похуже. Тихо заговорила я и подняла голову. Я связалась с чудовищем. Я знаю о нем это, а он... Что теперь будет делать он? Почему он выбрал меня, Лада? Любовь? Не верю. «Такое чудовище не может любить!» Лада положила руку на плечо и притянула меня к себе. «Это ты хотела мужа Хамони, не я!» Отчаянно зарыдала я, не думая, что говорю. «За такого и я не пошла бы!» Глухо ответила Лада. «Все это какая-то случайность. Безумная, жуткая случайность!» Она злилась. Я слышала это в ее голосе. И все равно она не падала духом. Это не случай. Вытирая мокрые щеки, выдохнул я. Это наказание. Я не понимаю, зачем он так поступил с Люмин. Зачем выбрал меня? Может, я чего-то не поняла, когда увидела все это там? Я даже не смогла произнести это. Зато я все поняла. Уверенно проговорила Лада. Он чудовище! Таких надо даже не на рудники высылать, а умертвлять на месте, при рождении. Мы обнялись и просидели так несколько минут. «Тебе нужно в тоусол», — вспомнила я и отстранилась. «Еще есть время», — отмахнулась Лада, поднялась, уперла руки в бедра и стала расхаживать по столовой. «Надо подумать, что делать дальше». «А что тут еще можно сделать?» Горько усмехнулась я. Она прищурилась и задумчиво покачала головой. «Если не смогли убедить семью Босгардов, что ты никчемная невеста, значит, будем действовать кардинально». Я скептически сдвинула брови. «Мы устроим побег!» — неожиданно решила Лада. «Ты смеешься?» — поморщилась я. Но с каждой секундой, глядя на Ладу, убеждалась, что она это всерьез. «Да ты с ума сошла!» Взмахнула руками я и поднялась со стула. А затем истерично засмеялась. «Куда? На землю? Потому что это единственное место, где они не подумают меня искать?» «Угу». Поводила пальцем в воздухе подруга, невоспринимая мое сопротивление. «На землю, конечно, можно, но это вряд ли осуществимо». «Я не могу. Не верю, что ты всерьез». Замотала головой я. Это невозможно. Это неосуществимо в принципе. Я даже подумать об этом не успею, как меня поймают. За это смерть. Ты представляешь, что ждет мою семью? Уже не говорила, а кричала я. Будто и сама воспринимала эту мысль всерьез. Лада спокойно села за стол и выпила свой сок. А ты не думала о положительном исходе дела? Что если не поймают? Рассудительным тоном произнесла она. «Ты хоть представь на минутку такое!» «Я не смогу!» Я наотрез отказалась даже представлять это. «Придется много лгать. Я не знаю, я боюсь. Я нигде не была, кроме тоули и китары. И то никогда не оставалась одна и не принимала важных решений. А это тебе не десерт выбрать. Да, даже не какую-то там задачку с бактерией решить. С со усмешкой согласилась Лада, но решимости в ее голосе не убавилось. «Похоже, ты готова сдаться, Дарья. От ее убежденности в своей правоте я возмущенно запыхтела, но ничего не придумала в ответ. «Как она может так со мной? Я ведь в отчаянии. Я боюсь до безумия. А она смеется надо мной? Неужели для нее это так просто?» Лада смотрела на меня, прищурившись, со странным блеском в глазах, а потом щелкнула пальцем перед носом и усмехнулась. Вот такой ты должна быть, злой, решительный и несгибаемый, а ты тут ню не развела. И я вдруг осознала, что это вовсе не отчаяние, ярость, и она придает мне сил. Щеки запылали. все мышцы налились какой-то бурлящей энергии. Показалось, что я могу проломить столешницу одной ладонью. «Запомни себя такой!» Усмехнулась Лада. «Тебе это пригодится. А теперь дай что-нибудь поесть. Мне скоро втоусл. И позавтракай сама. А то сейчас засядешь со своим наставником в лаборатории. Кто тебя еще накормит? И так вон круги под глазами». Я вздохнула, и вся суперсила испарилась. Ничего не изменилось в жизни. На подавленность и страх отступили. Лада умела поддержать даже таким нелепым образом. Прощаясь у порога, она заметила, что я снова впадаю в уныние. «Ты опять?» — возмутилась она и тряхнула за плечи. «Думаешь, я так просто могу выбросить это из головы?» «Все!» — Хворостова накрыла мой рот ладонью. «Больше ни слова об этом. Ничего еще не ясно». Тебя может выиграть кто-то другой. В конце концов, даже босгарды могут отказаться от тебя. Это не повод впадать в депрессию. Жизнь не кончается, дари Мы что-нибудь придумаем. Тебе сейчас нужно успокоиться и оценить все свои возможности. Не бывает безвыходных ситуаций. Опустив руку, она заправила мои волосы за уши и обняла. Мы снова простояли так несколько минут. А потом Лада отстранилась. Покачала головой и взмахнула руками. «Без его раздери! Конечно, мы не успокоимся, пока не будем знать имя выигравшего. Но ведь нельзя же умереть заранее! Еще ничего не решено!» «Я не могу связаться с Паулом, чтобы узнать, сможет ли он бороться за меня!» Грустно вздохнула я. «Не могу же я пойти к каели и Улите и спросить, есть ли у них кредиты?» Они ведь даже не представляют, кто вышел на торги за меня. И надеются, что выиграют сами. И правильно. Не расстраивай их и себя заодно. Согласилась Лада. Давай просто потерпим. Я смиренно кивнула. Держимся. Сжала кулачки перед собой Хворостова. Я растянула губы в поддельные улыбки и помахала подруге рукой. закрыл дверь и, повернувшись к лестнице... Я увидела на последней ступени белое мохнатое существо. Мы смотрели друг на друга неотрывно. А потом кролик почесал лапой за ушком и поскакал в мою сторону. Но я отступила назад и сердито шикнула на него. Тот испугался и свернул в столовую. Я моргнула и виновато вздохнула. «Мне точно нужно занять себе чем-то серьезным». Иначе я превращаюсь в ходячий комок нервов и ненависти ко всему окружающему. Я быстро собралась и поехала в лабораторию Макура и Бонсуфа, чтобы сказать, что хочу улететь на Книз.